Глава 16 «Вы идиоты!» Тут же начал вопить, как резанный профессор, случайно зацепив ногой кнопку включения громкой связи. «Вы столько моих проектов сейчас уничтожили! Столько образцов загубили! Столько потенциальной информации за вас утеряно! Я вам этого просто так не оставлю!» «А ты попытайся хоть что-то изменить!» Мрачно и пафосно, ответил я ему, начав медленно заносить левую ногу. Я тебе тут же твои опыты засуну в самое черное место, которое найдется на твоем теле, хотя оно у тебя внутри. Что? В непонятливом, испуганном и все же злом выкрике спросил профессор, на что сразу получил от меня прицельный удар с колена в область печенки. — А еще, профессор, — усмехнулся я, после чего повторно нажал на кнопку включения связи, отключая громкоговорители всего комплекса. — Ты доигрался в царя и манипулятора. Или все же хотел быть эдаким башком. Но не вышло. «Ты просто доигрался!» «Ты...» -э -э -э. Наконец боль к нему начала возвращаться. Удивительно, что он на какой-то момент перестал ее чувствовать, но судя по тому, что я увидел, он просто вколол что-то себе, что позволяло ему существовать в трезвом уме. «Ну или не совсем трезвом, но это уже мелочи». «Я?» — наигранно с легким удивлением спросил я, смотря ему в глаза. «Что я?» «Я ничего. Я лишь признаю твое творение, которое взбунтовалось, которое, оказывается, имеет свою собственную силу воли, которая может противостоять тебе, всей этой военной машине. Ведь именно ты таким меня создал, ведь именно ты такое сотворил». «Но как тебе?» – спрошу еще разок. «Удовлетворен результатом?» «Все равно ты и твои...» <къех> Начал кашлять он, отхаркиваясь кровью. Все же с дырявым животом, в котором кишки превращены в фарш, ну такое себе существовать. А этот вон даже говорить может. «Монстр, а не человек. Еще что-то про меня говорит». «Хотя не удивлюсь, если он примерно такой же, как и Хэнд Мэйн перед своей смертью. Может, сработала какая системная закладка? Может, еще что?» Но его расширенные зрачки, которые часто бегают из стороны в сторону, говорят о многом. «Все равно вы все сдохнете тут!» Выдавил он себя разом и попытался вырваться, сбить мою руку со своей головы, но у него ничего не вышло. В этот момент я повернул голову в сторону входа и запустил сканирование. Взрыв был, но вот эффект... Не факт, что был достигнут. Но все же активность вулкана была. Не сказать, что большая. Точно определить я не мог, но явно что-то было. Температура медленно повышалась, а значит, нужно было ускоряться. Но у этого урода действительно очень хорошо защищен чип. Защищена информация... Но все же я медленно ее получаю. Не все сходу смогу расшифровать, точнее, мои чипы, но со временем я буду знать все, что знал он, все его планы, все его задумки, все его воспоминания. Сейчас все, что есть в твоей голове, планомерно переходит ко мне. Ты даже этого не заметишь, но твои знания о достигнутых успехах удаляются, переходя ко мне, усмехнулся я. В конечном итоге... Ты даже не будешь знать, что ты что-то сотворил. Даже забудешь, кто ты такой, но чувства от содеянного останутся, и ты будешь биться головой перед самой своей смертью. Ты забудешь все заслуги, но будешь продолжать себя считать самым важным на свете. При этом я вложу в тебя те воспоминания, которые сделали меня таким, какой я есть. Ты будешь знать, что ты сотворил. Но не будешь знать, зачем ты это сотворил, и это будет последнее, что останется с тобой. Ты будешь один. Вокруг тебя одни мертвецы, а поступающая отрава через раны в твоем животе. Смерть будет красочной. Ты будешь агонизировать, даже мощное обезболивающее не поможет. Я сделаю так, что перед последним мгновением ты будешь видеть пляску мертвецов. Тысяч и тысяч, если не миллионов. И все они будут кричать тебе, что ты убийца. Ведь именно ты виноват в том, что произошло. Ведь именно ты уничтожил целый город. Если один... А я знаю, что городов могло быть больше. И ты сдохнешь в своем персональном аду будешь мнить себя великим, но каждый призрак прошлого будет смешивать тебя с дерьмом. Ты никто, грязь, мусор. Ты безумец! Еще громче завопил профессор, даже не обращая внимания на то, что у него изо рта досочно бурным потоком течет кровь. Химия делала свое дело, но, судя по мимике, даже она не справлялась с той болью, которую он испытывал, а я буду тянуть эти мгновения, чтобы он страдал, истекал кровью. — Ты не сможешь это сделать! У тебя нет такой власти! — У меня нет власти делать это, тут ты прав, да. Именно власти у меня нет. Она мне и не нужна, чтобы это делать, — усмехнулся я продолжая удерживать профессора одной рукой. «Но у меня есть возможность сделать это, и эту возможность я не хочу упускать. Но даже несмотря на такое наказание, больной ум этого человека уже никак не излечить. Его можно только уничтожить, чтобы больше не было бед, исходящих от него. Жаль, что таких, как он, после возникает множество тысяч, если правительству, если клану Грей это потребуется». Множество верных собачек дремлет, лишь ожидая приказа, чтобы начать творить безумство. Они будут готовы жертвовать миллионами, как этот, чтобы достигнуть своей цели. И ведь Шримфол достиг ее. У него получилось создать меня и, скорее всего, еще двух человек, похожих на меня. Ведь я уверен, что мутации Алисии тоже его рук дело. Но кар ему не избежать. Он умрет. Он будет страдать. Он будет молить о пощаде тех, кого уже не существует. Он не перестанет быть тупым. Его мозг будет все таким же... Таким же. Он просто забудет все, что творил, но будет знать, что в итоге сотворил. Забудет как, но не забудет что. Даже мотивы я ему попытаюсь стереть из памяти, и он будет подыхать. И для гарантии, чтобы этот урод тут сдох, оторву ему ноги, и прижгу раны. Благо тут есть металл, который можно нагреть тем же током. Но это потом. Сейчас нужно работать с его головой, с его памятью. Информация тяжелая. Идет непрерывно огромным потоком. До сих пор ни единой капли не удалось расшифровать, а глаза его расширяются. Он уже начинает себя терять. Самому даже интересно, что в итоге выйдет из этого. Может, и будет ему дарован шанс на спасение, но не в этом мире. Да и в том вряд ли. Он сдохнет. Просто сдохнет и будет умирать мучительной смертью. Самой мучительной. С болью, даже агонией, галлюцинациями и постоянно убывающими силами. Потери себя окончательно. Тем временем, моя голова полнилось тысячами воспоминаний, десятками тысяч картин и звуков. Пошла память, его память. Голова просто раскалывалась, из-за чего я как-то подсознательно отдал Чипу команду пропускать все воспоминания профессора через фильтр, чтобы оставались только те, которые будут полезны мне как доказательство его вины, вины всего правительства. И сразу стало проще, сразу стало легче». Количество информации сразу сократилось. Если сравнивать с несколькими мгновениями назад, то как минимум раз в десять. Сплошная какофония все равно продолжала литься из головы профессора, направляясь в мою. «Было трудно не податься панике и безумию, когда в тебе появлялись чужие воспоминания, когда, по сути, прогоняешь чужую жизнь через себя». И в какие-то моменты этого дерьма становилось больше, в какие-то меньше. Иногда просто информация, сухая, словно какая-то база данных попалась под руку. В зашифрованном виде перебивала воспоминания. Иногда чистой воды каша шла от его чипа к моему. Это не тот урод, который управлял охраной. Там мозг был не такой загаженный. А у этого черт ногу сломит. Но потом... Когда взгляд профессора стал отрешенным, даже в какой-то степени пустым, а моя голова буквально разрывалась на части, поток информации прервался. Я сделал планируемое и еле стоял на ногах. Этот процесс сильно вымотал меня. Даже физически мое тело было сейчас невероятно перенапряжено. Руки тряслись, пот заливал глаза, да и не только. Он в прямом смысле слова тек с меня ручьем, и сейчас сложно было сказать то ли это из-за постоянно растущей температуры, то ли из-за того, что я сейчас пережил. В какой-то момент сильно тряхнуло. Я рухнул на колени рядом с профессором, который что-то бубнил себе под нос, иногда посмеивался, иногда вскрикивал. Собрав всю волю в кулак, я преобразованной рукой дотянулся до его левой ноги, силой, с какой только мог, сжал ее, перерубая плоть и кости, отрывая ее. Профессор даже не пискнул, даже не дернулся. Он просто... Продолжал лежать, видя только одному ему доступную картину. Потом еще одно схожее движение. Вторая нога. Опять никаких эмоций. Словно вместе с здравомыслием я забрал у него все ощущения. Хотя это скорее шок, помноженный на химию. Вот и не понимает ничего. А кровь? Кровь льется из него, как из рога изобилия. Надо что-то сделать. Чип, пробормотал я. «Подавить... расшифровку... прекратить... дать... Х, немного... поработать...» Каждое слово давалось с трудом. Когда в голове дерьмо, то и все тело становится наполнено этим дерьмом. Но в итоге на мгновение стало проще. Я смог подняться на ноги, смог добраться до панели, оторвать одну пластину, вырвать провода и нагреть эту пластину, как и хотел, как и планировал. Снова тряхнуло... Вулкан медленно пробуждался. Все слегка вибрировало. Скоро должно было так долбануть, что невозможно будет тут находиться. Была только мелкая надежда, что лава будет подниматься медленно. Все же вулкан уснул, так и просыпаться по логике должен медленно. Но этой твари, которая лежала рядом со мной, удалось совершить задуманное. «Урод!» Отбросив провода, когда металлическая панель нагрелась, я приложил ее сначала к ногам Шримфола, а потом к руке, ибо из нее кровь текла не так обильно. Но он уже был бледный, крови осталось мало, подохнет. Но так протянет чуть дольше, пускай страдает. Это ему мисс за те миллионы, загублены жизней, за те страдания, которые перенес я. Но в итоге Чип не справился». Информация была словно живая. Она требовала, чтобы я ее расшифровывал. Я даже не знаю, как это правильно объяснить. Но это было именно так. И я снова упал. Смог сделать всего два шага в сторону выхода. Тяжело было даже дышать, не то что двигать своим телом. Свет казался сейчас в десятке или даже сотни раз ярче, чем прежде. Завлекая меня, погружая в какое-то сказочное небытие. Мне нужно было сопротивляться. Сейчас целых две угрозы воцарились над этим местом. При этом я даже не знаю, что сейчас происходит с Иваном и Алисией. Но этот всепоглощающий свет все сильнее обволакивал меня, сбивал с мыслей, мешал соображать. В голове снова начали слушаться голоса. Но это была не тьма, это было что-то другое. Словно что-то важное сейчас я должен был увидеть, как и в тот раз».